«Нет, нет и нет! Никогда! К черту вашего Каупервуда!» Но тут на сцену выступает мистер Морган Фрекхаузер, еще один агент господ Хеккелмайера и Фишела и компаньон мистера Хэнда по прокладке городских железных дорог в городах Миннеаполисе и Сент-Пауле, предприятии, оцениваемым в 7 миллионов долларов. Почему мистер Хэнт упорствует? Разве не возмутительно из побуждений личной мести будоражить народ, укоренять в умах идею муниципализации и доставлять столько беспокойства всем крупным коммерсантам? Почему бы мистеру Хэнду не уступить мистеру Фрэнк Хаузеру Своей доли в чикагских городских железных дорогах в обмен на питсбургские городские железнодорожные, акция за акцию, а потом воевать с Каупервудом сколько его душе угодно. Мистер Хэнт поражен, озадачен. Он подчесывает шарообразную голову, ударяет увесистым кулаком по столу.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 Фрэнкхаузеру Хаузеру. Умрет, а не согласится. А бедный старый Тимоти, будь он жив, он бы тоже ни по чем не согласился. Ах, оставьте вы Шрайхарта в покое, ради бога, молит мистер Фрэнкхаузер, Хаузер, обходительный американец немецкого происхождения. Хватит у меня хлопоты без него. Мистер Шрайхард разъярен. Никогда, никогда, никогда. Да он скорее выбросит все акции на рынок. Но... Один в поле не воин. А мистер Фрэнкхаузер с радостью приобретет все акции мистера Шрайхарта для мистера Фишела или мистера Хекелмайера. И вот осенью 1897 года все линии чикагских железных дорог принадлежащий соперникам мистера Каупервуда, преподносится ему как на блюде, на золотом блюде. «Ну, мы все это уладили», — доверительно сообщает мистер Готлеб, мистеру Каупервуду, за изысканным обедом в отдельном кабинете Нью-Йоркского клуба «Метрополитен», доступного только для избранных. Время — 8.30 пополудни. Вино искристое бургундское. Сегодня получена телеграмма от Фрэнкхаузера. Милейший человек этот Фрэнкхаузер. Нужно вас познакомить. Так вот, Хенд продает свой пакет Фрэнкхаузеру. Мэрил и Эдвард Арнил будут работать с нами. Мы с ними прекрасно столковались. Друзья мистера Фишела. «Скупят для него уместных держателей все акции, какие только возможно, и таким образом вместе с этими тремя главными акционерами мы получим контроль над всем предприятием». Шрайхард исключается. Он заявил, что выходит из состава правления. «Вы, верно, не очень будете этим удручены».